«Так о нашем участии знают же архимаги!» – возразила я. «Они знают только то, что им рассказывал Беф», – сказал Ирга, – «что вы сидели в плену у неизвестной банды, занимающейся черной магией, и к тебе явился с личными разборками сам Ёшка. Конечно, маги не дураки, но одно дело предполагать, а другое знать. Так что не жалуйся. Поверь, отсиживаться в тени намного лучше, чем трубить везде о своем участии». «Высокая политика – вещь опасная». «И что, королеве за ее злодеяния ничего не будет?» «Король, конечно, разберется, но, думаю, внешне все будет благопристойно. Королева внезапно уйдет в монастырь или будет объявлено, что она не способна родить наследника. В крайнем случае, с ней произойдет неожиданный несчастный случай». «Откуда ты знаешь?» – удивилась я. «Историю учил», – скучным голосом сказал Ирга. Вообще, он, став мужем, сделался ужасно занудным. Внезапно стал сторонником здоровой домашней еды. Доставал меня расспросами типа «Ты помнишь, что тебе нельзя перенапрягаться?» «А ты не забыла, что?» И тому подобное. В общем, вел себя так, как будто я глупый ребенок. А вот сегодня с утра, явившись с работы, устроил целое представление на тему «Почему к моему приходу нет горячего супа?» А потом молча. Молча наблюдал, как я собираю вещи, как будто ему было все равно. По дороге к университету я пыталась несколько раз начать с Отто разговор на тему «Мой муж-козел». Но лучший друг каждый раз прерывал мои откровения. Уже возле парадных дверей главного корпуса полугном сказал. «Ты видишь только одну сторону проблемы. Чтобы разобраться, попробуй взглянуть на ситуацию со стороны Ирги. Возможно... У него были свои причины потребовать от тебя горячего супа или не вмешиваться, когда ты решила уйти. Я открыла было рот, чтобы возразить, но пока сформулировала мысль, Отто уже стучался в двери кабинета моего наставника. — А, герой дня! — приветствовал Назбев. — Входите, входите. Пора и вам узнать, какую кашу вы заварили. — А что мы? — сразу нахохлилась я. «Чуть что где происходит, так сразу Ола и Отто виноваты!» «Значит, вот такие вы активные!» – рассмеялся Бев. «У нас еще есть королева!» – сразу взял быка за рога Отто. «Овы!» – вздохнул наставник. «Ее Величество было так шокировано появлением Верховного Демона на территории ее государства!» что почувствовала непреодолимое желание отмолить грехи населения в монастыре отшельнического ордена. Королевский брак уже расторгнут. И вчера я был свидетелем того, как Ангелина приняла постриг. Завтра будет об этом официально объявлено. «Наставник!» – заторопилась я. «Вы бы не могли проверить мою ауру? Могу ли я работать в полную силу? Нам с Отто срочно нужно в столицу!» «Зачем?» Удивился полугном. Отто, в некоторых вещах ты сущий профан. Разве ты не понимаешь, что начнется, когда станет понятно, что наш король, признанный любитель женщин, свободен? Да все, кто имеет дочерей, и хоть какое-то отношение к аристократии рванут в столицу в надежде занять вакантное место королевы. Артефакты, имеющие к любви хоть какое-то отношение, в цене взлетят до небес. «А что твой муж скажет?» — спросил полугном. «Муж, муж, как будто я сама себе не хозяйка. И вообще, я ушла сегодня от мужа, забыл?» «Как ушла, так и вернешься», — философски заметил Отто. «Кстати, Аберонта», — сказал бев — «я ему привез подарок». «Ему?» — возмутилась я. «А мне?» «Жадность — это плохо», — заметил наставник. Мне удалось скопировать несколько страниц дневника небезызвестного тебе Левана. Он был действительно одаренным некромантом. Думаю, Ирге будет интересно прочитать некоторые его научные выкладки». «А что с самим Леваном?» «Погиб смертью настоящего ученого», — сообщил Беф. «Его останки нашли в лаборатории. Думаю, его мертвецы вырвались из-под контроля из-за демонической энергии. Во всяком случае...» «Больше просто некому было порвать беднягу на мелкие кусочки!» «Так ему и надо!» — сказала я без капли сострадания. «Там не только он пострадал!» — вздохнул наставник. «В лапы зомби попало и большое количество молодых ребят, работавших вместе с Леваном!» «Вам их жалко?» — удивилась я. «Они же людей убивали, черной магией занимались!» ола! ола. «Это же зеленые юнцы! Им стоило дать еще один шанс!» «Я такого гуманизма не понимаю!» – заявила я. «Ты просто представь, что было бы с тобой, если бы тебя отчислили на втором курсе!» – сказал наставник. Я задумалась. «Если бы тогда Беф не вступился за нас с Отто, нас бы точно отчислили за нелегальную торговлю спиртным на территории общежития!» «И что бы я тогда делала?» «Домой бы не вернулась, это точно. Побоялась бы. До вступительных экзаменов в другой вуз надо было бы как-то прожить полгода. А кому нужен недоучившийся маг-теоретик? Наверное, немного поголодав, я была бы готова на все, работать на кого угодно и делать что угодно, лишь бы это обеспечивало крышу над головой и еду три раза в сутки». Представив себе эту картину, Я была уже не столь категорична относительно судьбы молодых приспешников королевы. А потом вдруг мне в голову пришла мысль, что же это получается? Бев спас меня, глупую нарушительницу правил? Именно благодаря ему я имею сейчас все, о чем мечталась. Свою любимую работу, свой дом, регулярный доход и мужа, хоть он и бесчувственный чурбан. «А сколько еще раз Беф помогал мне выпутываться из разных ситуаций, мягко направляя и предостерегая. Открыв рот, я молча пялилась на наставника. Именно сейчас до меня дошло, что это слово начинается с большой буквы, не просто так». «Вот то-то же», – мягко произнес Беф. «Именно поэтому сейчас мои мальчики вылавливают по лесам и деревням этих заблудших овечек. чтобы дать им еще один шанс. Конечно, о руководителях речь не идет. Эти-то прекрасно понимали, что творят, и имели выбор. Не могу понять, зачем все это нужно было королеве? Спросил Отто. Ах, эти женщины, эти женщины! Вздохнул Беф. Ангелина хотела разорить королевство, чтобы в казне не осталось больше денег на утехи короля. Каждое разоренное селение – дыра в казне. На лечение пострадавших, освобождение от налогов, создание боевых отрядов, финансовую помощь. К тому же она тянула огромные средства на свою маленькую армию. «А что казначей?» – удивилась я. «В нашем с Отто совместном деле ни один медичок не мог пропасть зря или потратиться на что-то ненужное». Королева имела право тратить кое-что на шпильки. К тому же казначей был на ее стороне. Не знаю, чем она его подкупила, но факт остается фактом. В ближайшие годы король вряд ли себе сможет позволить любовницу-фею. Я покопалась в памяти и признала, что Беф был прав. В последний год наш монарх, целитель экзотических женщин, как-то попритих. В светской прессе только раз промелькнуло сообщение, что у него новая пассия – девица из богатого купического рода. «Так просто!» Вдруг сказал Отто. «За тысячами смертей и десятками тысяч разоренных жителей стоит всего-навсего...» «Месть оскорбленной и ревнивой женщины», — закончил Беф. «Запомни, Отто, обиженная женщина — это страшно». «Понял!» — внушительно сказала я. Полугном скривился. «Наставник!» — спохватилась я. «А как моя аура?» «Думаю...» «Ты можешь работать в полную силу», — сказал Беф. «Только сначала осторожно». «Ура!» — возликовал Отто. «Пойдем, пойдем. Если мы собираемся ехать в столицу, то нужно закончить заказами, которые я взял у архимагов. Хорошо, что ты ушла от мужа. Будем работать день и ночь. Семейная жизнь, она плодотворной работе мало способствует». «Подожди», — сказала я. «Мне нужно поговорить с наставником наедине». Подождав, пока за полугномом, сгоравшим от любопытства, закроется дверь, Бев вопросительно посмотрел на меня. «Наставник!» – волнуясь, начала я. «Вы меня простите, если я уж совсем ерунду скажу, но мне почему-то кажется, что вы не просто преподаватель». «Гм!» – сказал Бев, весело поблескивая глазами. «Продолжай». «Вы участвуете в разнообразных событиях». «Были свидетелем пострига королевы. У вас собственная мини-армия. Ваше слово имеет вес даже среди архимагов. Вы боевой маг, переквалифицировавшийся в теоретика. Кто вы? Вы из какой-то секретной службы?» Беф хмыкнул и прошелся по кабинету. «Я почему-то был уверен, что ты задашь мне этот вопрос гораздо раньше. Например, твой супруг уже давно припер меня к стенке и потребовал... чтобы я либо объяснился, либо перестал, как он выразился, крутиться вокруг моей любимой женщины с подозрительными намерениями.